Усмотрел в этом труде девять мест, проникнутых юридическим духом. Поступил еще ряд подобных же заявлений, а также доносов на двусмысленные речи каранцы. Великий инквизитор ознакомился с показаниями, изучил их досконально и нашел улики достаточными, чтобы возбудить дело. Узнав о походе против его книги... Каранца заручился отзывом виднейших богословов, которые в самых убедительных выражениях воздавали дань достойному подражанию благочестию и праведности его труда, затем попросил защиту у своего питомца, короля Филиппа, пребывавшего в ту во Фландрии. Великий инквизитор понимал, что после возвращения короля ему уже трудно будет подступиться к архиепископу Каранца, и он решил бить немежко. Каранце по долгу службы поехал в Торрелагуну. -э Инквизиция повелела, чтобы в течение двух дней никто из жителей города не выходил из дому. И окружила дворец, где остановился архиепископ сильным отрядом вооруженной стражи. Раздался возглас «Отворите святейшие инквизиции!» Со слезами на глазах, моля о прощении, инквизитор Кастро опустился на колени перед постелью архиепископа и вручил ему приказ об аресте. Каранца осенил себя крестом и отправился в значение. С тех пор он сгинул, словно исчез с лица земли. Великий инквизитор поспешил с докладом во Фландрию королю Филиппу. духовные Начиная от епископа и выше, были неподсудны инквизиции, их мог судить только папа. Однако Вальдес добился от папы полномочий в особо опасных случаях производить следствие, не испросив разрешения в Риме. «Данный случай именно таков», — объяснил он королю. Предъявил уличающие показания подчеркнул, что им уже наложен запрет на доходы архиепископства толедского и что по покрытии судебных издержек инквизиция отдаст эти доходы королевской казне. После чего Филипп признал, что в его советники и духовном наставнике явно чувствуется еретический дух, и одобрил действия великого инквизитора Карансу отвезли в Вальядолит. Там, в предместье Сан-Педро, его вместе с единственным слугой держали в запертии в двудушных и темных коморках. Началось нескончаемое следствие. Допросили девяносто свидетелей, перерыли весь огромный архив архиепископства Толецкого, откопали черновики проповедей которые Каранса набрасывал еще студентам сорок лет назад, тексты из юридических книг, которые он выписал, чтобы в качестве признанного авторитета осудить их на Триенском соборе и ряд других столь же подозрительных документов. Полномочия, данные Ватиканом Инквизиции, позволяли Вальдесу только захватить обвиняемого, а также собрать против него улики. Папа Павел... Потребовал, чтобы и арестованные, и бумаги были доставлены в Рим. Великий инквизитор всячески отвиливал, а король пока что пользовался доходами архиепископства Толецкого. Папа Павел успел тем временем умереть, его сменил Пий четвертый. Полномочия, данные Римом, на два года истекли. Папа Пи, в свою очередь, потребовал выдачи арестованного и следственных материалов, великий инквизитор увиливал, а король стал выплачивать папскому непоту пенсион из доходов архиепископства. Пи IV продлил полномочия на два года, потом еще на год. Тем временем дело Каранцы вызвало шум во всей Европе. В тяжкой несправедливости, причиненной архиепископу, Триенский собор усмотрел поругание церкви и покушение испанской инквизиции на неприкосновенность прелатов. Собор даже не подумал внести в список запрещенных книг толкование архиепископа Каранце на катехизис, который испанская инквизиция считала главным доказательством его ереси, а наоборот — признала этот труд согласным с католической догмой, поистине назидательным чтением для всех верующих земного шара.